Прошел примерно час, пока я работал. За это время девушки уже успели выполнить мою просьбу и подобрали наработки по предыдущим проектам. Они скинули все мне на почту. Я собирался проверить это дома, сейчас же попросту было некогда. Да и глупо вот так сходу говорить, что да как, следовало ознакомиться с работой моей новой команды. Выбрать то, на что необходимо обратить внимание, что стоит вырезать, выбросить и забыть. Хотя нет, забывать нельзя, иначе какие же это уроки на своих ошибках? Каждый промах следует помнить, чтобы в будущем подобного не повторилось. «Изама, ну, как у тебя дела?» Мицука вновь появилась за спиной и склонилась через плечо, вглядываясь в текст. «О, мне нравится!» «Честно говоря, меня немного напрягает, что мне в спину постоянно кто-то смотрит!» Несколько резко ответил я, но тут же взял себя в руки. «Прости, но это отвлекает и, и привыкай, плакса!» «Конечно же, это заговорила Каори. «Такова наша работа, и если что-то не нравится, выход там!» Указала на входную дверь. «Ну, Куори заступила за меня Мико. «Изаму Кун только пришел к нам. Незачем с ним так общаться». «Как пожелаете», — отмахнулась Синевласка и вновь уткнулась в монитор. «Но она права, Изаму», — продолжила блондинка. «Тебе придется свыкнуться с тем, что друг у друга на виду. Сам понимаешь, мы ограничены в финансировании и переехать в большой офис не сможем». «Знаю», — кивнул я. «Привыкну, куда же я денусь». «Вот и отлично!» — женщина потрепала меня по волосам. «Так что там у тебя? Готова?» «Почти!» — нехотя ответил я. «Но читать вслух я это не буду». «Тебе и не надо!» — улыбнулась та. «Я всегда рада помочь своей команде. Давай распечатаем!» И, не дожидаясь моего согласия, чуть толкнул меня в сторону. Я откатился на стуле, не успев даже слова сказать, а в следующую секунду послышались щелчки принтера, и мой новый рассказ медленно появился на свет. «Готово!» — воскликнула Мицука, вскинув руку с бумагами. «Устраивайтесь поудобнее, сейчас начнется!» «Мне обязательно при этом присутствовать?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Конечно ты должен остаться!» — строго произнесла Мицука и посмотрела на меня таким взглядом, от которого по спине пробежали мурашки. «Сядь, а мы посмотрим, тот ли это сенсей Кампай!» «Уф!» — выдохнул я, откинувшись на спинку. «Мне хотелось провалиться под землю. Да, вот так и получалось, что когда я один, то тот еще извращенец, но стоит увидеть свою работу в компании обворожительных девушек, как лицо заливает краска. Ну, была не была. Посмотрим на их оценку. За окном поезда мелькали дома, солнце уже садилось за горизонт, и багровые тучи падали на бетонные многоэтажки, обрамляя их кровавыми тонами. Мне это не нравилось». Подобный вид навевал печаль и грусть, а еще появилось предчувствие неприятностей. В груди так что-то изжималось, словно стальные тиски. Нечто не пускало меня туда, в большой город, где должны были исполниться мои мечты. «Да», — пробормотал я, — «сколько мотыльков уже сгорело, летя на ночные огни мегаполиса». Поезд плавно остановился и открыл двери. Люди сплошным потоком повалили вон из воздушного метрополитена. Я был последним. Не хотелось толкаться или быть затоптанным. «Диего!» – радостно закричал широкоплечий парень в спортивном костюме. Он бросился ко мне навстречу и сразу же заключил в крепкие объятия. «Рад тебя видеть, братишка!» Нет, мы не родственники. Просто давние друзья. Познакомились, когда мне было три года, вместе учились в школе, пережили землетрясение и... И потом судьба нас все-таки развела. Его родители были довольно обеспечены, потому сразу направили отпрыска в университет в городе. Я же остался прозябать в захолустье. До этого момента. «Я тоже Эмиль», — обнял друга. «Сколько лет прошло с последней нашей встречи?» «Достаточно, чтобы провести эту как положено», — он хлопнул меня по спине, да так, что я пошатнулся. «Ну же, давай сюда свои вещички и погнали ко мне».